Глава 57. Десмонт. Это было безнадёжно. десмонд исходил мёртвый лес вдоль и поперёк. Он бродил по нему часами, а может быть и днями. Неизменно длилась ночь. Вечная, всеохватная ночь. Абсолютная тишина отдавалась в его ушах, словно громкий крик. Она приводила его в отчаяние. Снова и снова Десмонд возвращался к внешним стенам замка, будто он менял свое местоположение, снова и снова появляясь, чтобы настойчиво преградить ему путь. Он отдыхал, присев, прижав колени к груди на мертвом древесном стволе. Пугался, что замерзнет, если не будет идти дальше. Слизывал росу с холодной стены, чтобы не умереть от жажды. Иногда он сомневался, что вообще ещё жив. В какой-то момент он сдался. Этот лес, окружавший замок, — это был тупик, конец пути. Возможность уйти отсюда была лишь иллюзией. Когда замок в очередной раз появился перед ним, холодный и неумолимый, он подошёл к нему, зашагал вдоль стен — и, наконец, совершенно измождённый прислонился к первой попавшейся двери. Побег ничего не решал, ему следовало бы понять это сразу. Как ему вообще могла прийти в голову идея бежать, когда Лейра и Кадис были на пути сюда, чтобы заступиться за него? Что стало бы с ними, если бы его не оказалось здесь? Почему он не подумал об этом раньше? Он постучал по гладкому дереву, заколотил по нему кулаками и, наконец, ударился в него лбом. Он не хотел оказаться виноватым в том, что люди, которых он любил сильнее всего и которые ради него готовы были пройти сквозь бурю, предстали перед повелителем одни. Тогда он обрушит на них весь свой гнев. Долгое время ничего не происходило. Десмонд бессильно прижимался к двери. Может быть, его прокляли вовсе не зря? Он не мог вспомнить за собой ни одного непрестительного проступка, но он явно совершил его. Он оставил в беде тех, кто ради него был готов двигать горы. Он был здесь по праву. Он заслужил проклятие. Внезапно дверь отворилась, и появился горбатый дем. «Ну, так я и думал, что ты снова явишься. Идём, вернись туда, где тебе место». «Значит, снова в темницу». Шаркая, горбун двинулся вперёд, и Десмон захромал за ним по влажным, тёмным коридорам. Только сейчас он заметил, что его ступни покрыты порезами, к тому же руки и ноги онемели от холода. «Мы все возвращались», — произнесло существо, рано или поздно. Горбун провёл его вверх по лестнице, затем вниз. Каменный пол становился то более гладким, то более неровным. Стены сужались, затем снова расступались. «Теперь тихо!» – прошептало существо. Они вошли в тоннель, высланный мягким тёмным ковром. Небольшое облегчение для израненных ног Десмонта. Он смотрел себе под ноги с каждым шагом, оставляя на полу пятна крови. Снова посмотрев вперёд, он заметил слева открытую дверь. Из неё струился свет. красно-золотой мерцающий свет, приятно потрескивавший и обещавший тепло. Очаг. Десмонд так замёрз, что этот свет притягивал его, словно зачаровывая. Десмонд остановился, а дым просто побрёл дальше, не оборачиваясь. Заглянув в комнату, Десмонд с облегчением обнаружил, что в ней никого нет. В открытом камине горел огонь, и тепло, исходившее от него, достигало Десмонда, стоявшего у двери, опутывая его и притягивая к себе. По стенам до самого потолка теснились полки, заполненные книгами с переплётами из кожи и ткани. В центре комнаты стоял круглый стол на тонких изогнутых ножках, а на нём каменная чаша. Рядом с камином расположилось единственное кресло, а перед ним на полу лежал мягкий ковёр. Десмонд невероятно устал. Он поднёс руки как можно ближе к огню, насколько позволял жар, и ощутил, как парализующий холод медленно отступает. Он пошатнулся. Облегчение было слишком сильным потрясением для его истерзанного тела. «Только мгновение передышки, этого будет уже достаточно». Но он не осмеливался опуститься в мягкое кресло. Он знал, кому оно принадлежало. «Может, ему?» Тут его окатил обжигающий стыд. «Как он, Десмонт из Яфона, мог всерьёз подумать о том, чтобы улечься на этот коврик, как собака?» Взяв себя в руки, он остался стоять. Тепла должно хватить, оно снова разгоняло его кровь. Ему казалось, будто мысли тоже пришли в движение, словно до этого они замёрзли и только теперь высвободились из ледяного плена. Он снова осмотрелся, теперь с более ясной головой. «Есть ли где-то какие-то подсказки?» Книг было так много, что на то, чтобы их прочесть, ушли бы годы. И всё же он брал с полки то одну, то другую, пролистывал их, проверял, не спрятано ли что-нибудь за ними. Никакого рычага, никакого тайного прохода, никакого оружия, ничего, что могло бы ему помочь. Но в нём снова пробудилась жажда жизни. Должна быть какая-то возможность победить повелителя. Десмонд не может просто ожидать помощи извне. Это не для него. Человек из рода из Яфана, который скуля от отчаяния ожидает спасения, достоин разве что превратиться в монстра и быть преданным забвению. Он внимательнее рассмотрел чашу. Удивительно простая, вытесанная из камня. но при этом искусной работы. Внешние стенки чаши были тонкими, как стекло. Этого добиться нелегко. При этом камнерез не стал делать никаких украшений. Сам камень был светло-серым, но гладким, как вулканическое стекло. И Десмонд едва не отшатнулся, коснувшись наружной стенки. Он был тёплым. Это не такое тепло, которое появляется, если оставить каменную чашу рядом с камином. Это было живое тепло. Тепло живого тела. Десман взял чашу обеими руками. Она оказалась неожиданно тяжёлой. С первого взгляда она была пустой, но, присмотревшись, он заметил в свете камина последней капли жидкости на донышке. Когда Десмонт наклонял чашу, они перекатывались по поверхности, словно жемчужины. Он поставил чашу на место и собрался было сунуть в неё палец, чтобы узнать, что это за жидкость. «Ты рискуешь взять на себя тяжёлую вину», — произнёс спокойный, бархатный, тёмный голос. «Но снимешь груз с меня, так что я только за». Десмонт резко обернулся. Как повелитель оказался в кресле так, что он этого не заметил? Он сидел совершенно спокойно, скрестив ноги, держа в руке стакан с рубиново-красной жидкостью. «Великие горы. Можно только надеяться, что это вино». «Про... простите, милорд...» Запинаясь, ответил Десмонт. «Я хотел... я...» «Зачем же так волноваться, мой принц?» Он тихо, раскатисто рассмеялся. «До меня дошли слухи, что ты осмотрел окрестности. Прекрасный парк, правда же?» Десмонд молчал, потому что не понимал, что ему стоит сказать или сделать. Какая-то часть его хотела трусливо сбежать, но так же незаметно, как появился повелитель дымов. Дверь закрылась, и Десмон был уверен, что она заперта. «Мне нравится, как выглядит парк. К сожалению, за многие столетия пейзаж уже немного надоел. Ты наверняка заметил, что он не слишком разнообразен. Но для развлечения у меня есть ты, мой принц, и смелые герои, которые идут сюда, чтобы принести себя в жертву ради тебя. Вы очень веселите меня, вы трое». Я начинаю даже сопереживать. Горе и ветер, Лейра и Кадис, невозможно. Тебе хочется их предупредить, не так ли? Повелитель покачал в бокале алую жидкость. Но для этого уже слишком поздно. И для меня тоже. Знаки не лгут, как и было обещано. Сама волшебница, которая предсказала это, сказала. «Придёт принц». и с ним наследник. Моё время на исходе. Вопрос в том, кто из них найдёт путь ко мне. Снимет с моей головы корону и займёт моё место. У меня есть фаворитка. Царство её полюбит. а что я говорю, царство уже её любит. Никому в этой земле ещё не приходилось так тяжело, как ей. Даже дворец желаний изо всех сил старался её удивить. Лейра. И Десмонт не мог ничего сделать. «Посмотрел бы ты на неё! Как она прекрасна!» Он сделал глоток, затем небрежным движением плеснул остатки жидкости в огонь. Пламя зашипело, поднялся дым, и в светлых клубах пара появилось лицо. Лицо Лейры. Странное выражение лица придавало её чертам мягкость. Она выглядела удивлённой, возмущённой, даже немного растерянной. Но на что бы она ни смотрела, испуга в ней не было. Он не знал, что было перед Лырой в этот момент. Но то, что она видела, её восхищало. «Да, я тоже очень впечатлён». Правда же, ей очень пойдут рога на лбу. Сам дворец ее одел. Он желает, чтобы эта женщина стала его хозяйкой. Повелитель откинулся назад, закинул ноги на подлокотники и удобно развалился в кресле. Затем он зачерпнул бокалом огонь, словно это была вода. Пламя полыхнуло в бокале, затем потухло. и превратилась в новую порцию напитка. Повелитель пригубил его. «Но не будем забывать и про Кадиза», — проговорил Повелитель. «Он добился большого преимущества, этот злой, злой мальчишка. Я понимаю, что тебе в нём нравится, но сейчас он, к сожалению, блуждает в тумане и упускает шансы из-за своей рассудочности. Но не переживай». «Я не стану слишком сильно облегчать жизнь Лэйре, чтобы Кадис тоже смог ещё раз приблизиться к финишной прямой». Он закрыл глаза, и над огнём снова поднялся пар, в котором можно было различить картину. Это снова была Лэйра, но не вблизи, а немного издалека, так что можно было видеть её во весь рост, в странном, непристойном платье. Она держала за руку мужчину, который, судя по его одежде, явно пытался сделать свой костюм ещё более впечатляющим. Дело было не только в том, что волосы доходили ему почти до плеч. На нём, к тому же, был совершенно неприличный жилет, оставлявший плечи открытыми. Положив руку на грудь этому человеку, Лейра прижалась к нему. «Что же это?» С усмешкой спросил повелитель. «Твоя возлюбленная танцует с другим так близко? Если тебя интересует моё мнение, по ней не похоже, что она думает о тебе». Десмон тяжело дышал. Оба выглядели невыносимо прекрасно. Они были так близко друг к другу, словно сплелись в опасной эйфории. Лейра слегка приоткрыла рот и облизала нижнюю губу. Повелитель вздохнул, словно этот жест был адресован ему. «Мне нравится, когда интрига сохраняется до самого конца», — пробормотал он, полуприкрыв глаза и запрокинув голову. «И на этот раз я гарантирую, что так и случится. В конце концов, другого раза для меня не будет».